Глава 10. Марла Шульц Ты сказал, что портал ведет в Хакаидо? спросил я, то подходя ближе. Да, что-то не так. Бешамон явись на мой зов, зло произнес Бог войны. Перед ним появилась вот это поворот... не полуголая богиня. Это был первый раз, когда я видел Бешамон в скромном наряде. Облик не монашеский, но открытого к не имелось, А длинное платье полностью закрывало ноги богини. Что-то случилось, спросила Бешамон. Кажется, тут недавно происходила битва. Да, к нам пришли три демона Меченосца, но они почему-то решили уйти. То ли испугались нас, то ли не хотят нападать на своих. В смысле, на своих? Эти демоны были из Хакайда. Я знаю, ты ведешь дела с их кланами. Веду дела? Просто заходила пару раз в гости. Демоническое нашествие это твоих рук дело, верно? И Я-то направил меч в сторону Бешамон. Ты же знаешь, я уже давно потеряла свои силы в темной магии. Что-то у меня появляются сомнения в этом. Все повторяется, как в прошлый раз. Перед прошлым турниром Короля магов тоже началось большое нашествие демонов. Да, было дело и глупо трясать, что не по моей вине. Но в этот раз все иначе. Я в запрети и им без сил. Тебя не сдержат ни одна клятва, и ни одна клетка. Я могу тебя ограничивать. Но у тебя все равно остается определенная свобода действий. Запру, уйдешь в Альгалу, оттуда куда-нибудь по своим делам. Мишамон наткнулась животом на мечхета, Ее черное платье окрасилось красной. Так может легче убить меня? Дай мне волю сразиться с человеком, а затем убей». «Обойдешься. Но если сильно попросишь, то могу убить тебя. Сколько там времени у тебя уйдет на воскрешение? Богиня войны отступила на один шаг назад и сразу же исцелила рану. Где демонам на Хокайдо я не имею какого-то отношения. И это снес голову Бешимон. Горячие брызги долетели до моего лица. Пару недель поживем без этой суки. Может быть, это слегка изменит ситуацию с демонами. Ей на восстановление требуется так мало, она же даже не имеет последователей. У каждого бога восстановление происходит с разной трудностью. А часто ты убивал Бешимон? Не считал, но, наверное, чуть больше полторы тысячи раз. В среднем я убиваю ее один раз за год. Так, для профилактики. Охренеть. Представляю, насколько она тебя ненавидит. Труббишемон стал стремительно превращаться в мелкую белую пыль. Пару секунд и от нее не осталось ничего, кроме пролитой крови. Ты собрался на Какада? Да, тебя не зову. Надо, чтобы кто-то сильно оставался защищать храм. Будь осторожен. Думаю, ты уже успел оценить силу демонов которые к нам вылезли. Меченосцы действительно неприятный противник. Они из тех красных, что опаснее даже некоторых владык. Их приравнивают к красно черным хотя черный отблеск имеет очень редкие особи. Главное не цвета, а способности демона. Ну, я-то, ты случайно не в курсе, где искать артефакт для ранга охотника? Я обычно не задаюсь вопросами поиска артефакта. Но Одно место все же советую проверить. Называется Скала 491. Там должны работать кузнецы. Опросив их, возможно, выйдешь на нужный артефакт. Скала 491, значит. Запомню. Надо только будет найти противника, который нас туда отведет "На какая-то не пойдем?» — спросил Вронский. «Пойдем. Создавай новый портал. Мне все же интересно, что там за аванпост демонов. Да и вообще, какого хрена отродья так разбушевались в нашем мире?" Как охотник на демонов, я чувствую дикое желание их сожрать. Тогда я за батарейкой. И одежду смени. Ты весь в крови. Хорошо. Илья потер прежде отрубленную руку и направился к храму. Демоны не случайно атакуют наш мир, закурив, сказал я. -то. У них есть конкретная цель, только вопрос какая. Может, турнир короля магов? Это могло заинтересовать демонов. Теоретически могло, но практически нет. На время турнира в наш мир пришла Светоч, однако демонам ее не украсть. С чего такая уверенность? Ярель это перекресток богов, самое защищенное место из возможных. Да и Светоч в принципе, невозможно украсть. Взаимодействовать с ней могут только боги и избранные люди, но никак не демоны. Тогда зачем демоны лезут в Ярель? Вкус людей. Из-за нахождения Светочи все люди в Яреле стали вкуснее. Стоп, но ты же сказал, что не знаешь цели демонов. «Все верно. «Светоч — это лишь одна из причин, которая их заинтересовала. Есть что-то еще, и именно поэтому я сегодня убил Бешамон. А что вообще из себя представляет Светоч?» До конца не знаю ответ, но это самый могущественный артефакт, который когда-либо существовал. Тот, кто выиграет турнир, сможет прикоснуться к Светочи и узнать то, что не знают рядовые боги. Так Светоч дает знания? Я слышал, что победа в турнире даст исполнить любое желание. И это тоже, но богам победа в турнире больше интересна из-за знания внутри светочи. В ней хранятся тайна сущности мироздания. Как раз из-за этого сражения в турнире и будут крайне ожесточёнными. А тебе самому хочется узнать тайну мироздания. «Меньше знаешь, крепче спишь. Хотя знания в данном случае это еще и сила. Я-то повернулся в мою сторону. Не подумай, что пытаюсь тебя хоронить, но кого ты видишь наследником на роль головы клана? Так ты же можешь выбрать любого человека. Думаю, найдешь кого-нибудь. Наверное, я задал вопрос немного не так. Ты планируешь оставить клану наследие или тебе без разницы, что произойдет после твоей смерти? Я знаю, что ты стремишься к вершине, однако, есть ли у тебя планы на продолжение династии Накадзима? Намекаешь мне стать потомков и уже потом подыхать? Да, с самого основания клана я имею в хранителях Накадзима. Именно им я могу давать свой самый сильный гримуар. Плюс к этому синергия крови. Хм, какая информация. То есть богам мне выгодно менять хранителей как перчатки. Разные боги по-разному настраивают свою силу. Конкретно для меня желательно, чтобы оставались на Кадзиме. Я сильно с ними связан. Честно сказать, же нибо и ребёнок в мои ближайшие планы не входили. Тогда плевать. И все таки ты крайне безалаберно относишься к судьбе своего храма. Давай договоримся так. Наследник наказима будет после того, как я разберусь с кланами Яманака и Чо. Не хочу оставлять своему ребёнку ворох проблем под боком. Хорошо, договорились. Жениться, кстати, не обязательно. Можешь просто найти нормальную наложницу. Подумаю над таким вариантом. Знаешь, после этого разговора я почувствовал на себе еще большую ответственность. Кроме того, на мне десятки тысяч людей. Еще и надо кому-то передать все это добро. Тебе не нравится большая ответственность? Нет, не в этом дело. Просто еще непривычно быть в роли короля мини-государства. Кому-то власть по душе, кому-то нет. В свое время пробивался с самых низов, ненавидя тех, кто наверху. Именно поэтому, пытаясь править чем-то большим, я чувствую себя мерзко. Глупо, наверное, однако ничего не могу с этим сделать. Это и есть причина, по которой ты не лезешь в дела своих хранителей. Да, пускай хранители управляют людьми. "А я буду всего лишь богом, которому молятся", я это махнул рукой. "Удачи". исчез. Все же потихоньку мы с Ято притёрлись друг к другу. Наезда с его стороны прекратились, и появилась определенная адекватность во взаимоотношениях. Но надо смотреть, что будет дальше. Я уже знал, что Бог войны может учудить буквально на ровном месте. Через полчаса Вронский пригласил меня на открытие портала. В этот раз мы были куда осторожнее, но все обошлось без происшествий. Демоны к нам не ворвались, и их возле портала вообще не было. Какой-то тихий поселок», — настороженно сказал Вронский, оценив окружение. Демоны тут есть? Нет, и людей тоже нет. Я посмотрел на открытую створку двери ближайшего дома. Ничего не разрушено. Похоже, поработал заклинатель разума. Предположение, скорее всего, верное. Значит, мы имеем аванпост, в котором есть красные разные специализации. Это еще раз говорит о высоком уровне противников. Я думал, тут будут только меченосцы. Они для тебя невысокий уровень. Высокий. Но раз есть и другие красные, то значит, есть и владыка. Я создал бумагу темной энергии и наложил узор. Свиток на темные скалы. Это лучшая защита, что я могу дать. Будет неплохо, если освоишь самостоятельно, но пока можно и так. Спасибо. Главное, не сдохни, Илья. Будешь по большой части работать приманкой. Вершина службы Поклонской я так и не взял седьмой ранг. Хотя говорят, что если один раз расширил предел, то он уже не сужается. Так, ты можешь взять седьмой ранг? Эта новость меня сильно удивила. Теоретически да, практически посмотрим. На службе Поклонской мне это так и не удалось. Возможно, седьмой ранг это мой высший предел, что меня очень сильно пугает. А ты не пугайся, Илья. Работай, тренируйся, руби демонов и не думай о своём пределе. Правильно говоришь. Кивнул Рунский. Мы пошли к склону небольшой горы. Именно там я чувствовал большое скопление демонов. Битва предстояла довольно сложная, но в километре от Иванпоста я неожиданно почувствовал, как кто-то убивает демонов пачками. "У них там какой-то переполох", услышав звуки битвы, сказал Илья. "Там действует сильный охотник-одиночка. Видимо, все же кому-то не понравилось иметь на своей земле Иванпост демонов. «Мы вмешиваться не будем? Не знаю, давай подойдем ближе. Может быть, потребуется какая-то помощь". Лагерь демонов был скрыт в сильном тумане. Без сенсорки пробираться вперед я бы не рискнул. Кроме ловушек тут еще... можно было наткнуться на засаду демонов. А вот и их лагерь, сказал Илья, увидев острые скалы и громадные железные ворота. «Не слабо они тут обжились. Стоп, стоп. Осторожно, тут паутинка. Я использовал навык для проявления нитей. Демоны хотели взорвать нас. «Взрывная паутина? Слыхал о такой ловушке. Очень коварная. А как ты ее заметил? Сенсорика? Под ноги смотрел. Ну и интуиция. Тут было хорошее место для ловушки. Мы обошли взрывную а в зыбную паутину. Аванпост демона действительно отбахали не слабый. Мы как будто в мире демонов, а не в мире людей. Здесь будто земля даже стала им принадлежать. Да, я тоже почувствовал. Ладно, разговор отставить, пошли внутрь. Там уже практически все закончилось. Я остановился. Во вратах была проделана здоровенная дыра что позволяло увидеть сражение внутри. Сколько же убитых меченосцев. И тут, как оказалось, действует не охотник, а охотница. "Та молодыка", сказал Вронский. вижу. Я шагнул в дыру, или я вслед за мной. Это единственный оставшийся в округе демон. Интересно, сколько у девчонки меток. Чувствуешь блок. Этот красно черный не дает охотнице пополнять темную энергию. Черт! это Марла Шульц! американка, которая находится в международном розыске. Очень сильная охотница. Даже внешность не сменила, ничего не боится. Марла была в крови с головы до ног. В одной её руке была черная книга заклинаний, а в другой меч. Победит ли она владыку? Может спросить, не нужна ли помощь? Хотя, если она американка, то вряд ли мне поймёт. Меня бросило в холодный пот от услышанного шепота. Дыхание перехватило внутри будто облизали холодным мясным языком. У <звы> Владыка превратился в смятую лур крови. Долбаная дура. Она вообще понимает последствия контракта с черным демоном?